Откуда-то сверху свалилась черная тень. Врановая туша, пахнущая свежей кровью и мокрыми перьями, закрыла бойницу. Щелкнувший клюв едва не вырвал калаш вместе с руками. Автоматная очередь разнесла голову летающей твари и отбросила мутанта от заборала. К бойнице устремился другой вран. Виктор сбил на лету его, и еще одного хлопавшего крыльями по ту сторону стены. Следующая птица всей своей тяжестью обрушилась на кровлю, да так, что заскрипели балки перекрытия. Невидимый вран принялся рвать смешанный с глиной пласт сухого кронового мха и доски, на которых он был уложен. За бойницей замеркали падавшие сверху маховые клочья, глиняные комья и щепа. Виктор слепую через кровлю выпустил две очереди, прочертив пунктиром пулевых отверстий по темным доскам косой крест. Тварь соскользнула с крыши и упала под стену на территорию крепости. «Там добьют», — подумал Виктор, судорожно перезаряжая автомат. Рожок опустел, а пока пальцы меняют магазин, стрелец уязвим. Словно поняв это, еще один вран, всыпившись когтями за стену, сунул голову в бойницу и попытался дотянуться до Виктора длинным крепким клювом. Но тут уж не оплошал Василь. На длинную шею птицы опустился меч помора. Удар был, что надо, сильный и точный. Клинок рубанул под встопорченные перья и перебил позвонки. Фонтаном хлынула кровь, заляпав пластинчатый панцирь и красный плащ Василя и окропив помору лицо и бороду. Полуотрубленная голова птицы, чуть поменьше человеческой, застряла в бойнице. Тело твари забилось с той стороны, царапая стену когтями. «А-ха! А-ха! А-ха!» хрипло закашлялся издыхающий вран. Вторым ударом Василь перерубил шею мутанта. Обезглавленная туша упала под стену. Щелкающая клювом и все еще норовящая цапнуть за ногу голова осталась на боевой площадке. Василь пинком сбросил ее за ограждение. Виктор сменил магазин. «Та-да-дах!» Достал еще одну тварюшку. Перекувыркнувшись в воздухе, тар рухнула к подножию стен и неловкими скачками запрыгала в сторону вала. Где-то позади оглушительно загрохотало. Крупный калибр в раз перекрыл все прочие звуки. Ага, заработала наконец. Зенитная установка на княжеском тереме. Что ж, самое время ранов облепивших соседнюю башню, как метло смело. Снова в воздухе закружились перья, а вниз бесформенными комьями полетели разорванные черные тела с изломанными крыльями. Пернатые твари разом взмыли над крепостью, и все стаи устремились к терему. Зенитка рокотнула еще несколько раз, сбив десятка два вранов и засыпав городские улицы ворохом перьев. Потом пулеметы умолкли. То ли закончились патроны, то ли птицы добрались до зенитчиков. Теперь со стороны терема доносились лишь редкие выстрелы, в основном из самопалов. И все же большая часть стаи была уничтожена. При других обстоятельствах враны, понеся такие потери, убрались бы в освояси, но сейчас упрямые мутанты продолжали кружить над городом и время от времени пикировали вниз. Правда, большого ущерба оставшиеся летуны нанести уже не могли. Стрелы, арбалетные болты и картечь самопалов калечило и отгоняло птиц раньше, чем те успевали добраться до стен. Зато к крепости приближались другие мутанты. Сибиряки, вынужденные отбиваться от вранов, не могли воспрепятствовать продвижению основных, наземных сил противника. А между тем первые твари уже добрались до рва. «Слышь, золотой! А птички-то были всего лишь отвлекающим маневром», — процедил Василь. «Не только», — подумал Виктор. После налета вранов на стенах и башнях почти не осталось стрельцов. Штурмующих сейчас обстреливали из луков, арбалетов и самопалов, но этого было недостаточно, чтобы остановить тварей. Где-то рядом громыхнула бомбарда Заряд крупной картечи превратил в кровавое месиво бочину крупного мастодонта и посек прятавшихся за ним соболяков. Пучок тяжелых стрел из крепостного стреломета, перелетев через передние ряды мутантов, поразил с полдюжины волкопсов и секачей и свалил пару зеленокожих. Виктор тоже выпустил полрожка по приливающей живой волне. Твари ввалились друг на друга и под ноги друг другу, но... Увы, толку от этого было мало. Инстинкт самосохранения сегодня отказывал котловому зверю напрочь. Впрочем, куда больше Виктора беспокоили зеленокожие. Дикари, вооруженные старыми стволами, пока никак себя не проявили, но уже смешивались с рядами наступающих. И вот это было невероятно, немыслимо, Недопустимо пониманию. Руки дикарей поднимали над головами прочего, мутировавшего отродья старое оружие. «Неужели все-таки будут стрелять?» Побледневшими губами произнес Василь. Похоже, по морду последнего момента в это не верил. «Будут». Виктор не узнал собственного голоса. Ему тоже не верилось в реальность происходящего. Зеленокожие стрельцы. Как в такое вообще можно поверить? Захребтовые дикари, зеленые полулюди, так их, кажется, называла Костяника, взялись за оружие, которое внушает страх даже обычному человеку, не прошедшему посвящение в стрельцы. Да, мир определенно перевернулся с ног на голову. Краем сознания Виктор отметил, что немногие уцелевшие в раны прекратили атаки и взмыли в небо. Твари, столпившиеся у рва, тоже пока не лезли дальше. Либо котловые мутанты вдруг разум обрели разум, либо незримый кукловод, управлявший этим жутким войском, каким-то образом придержал свою рать перед решающим рывком чтобы мутанты не попали под свои же пули во время обстрела крепости а обстрел твою же мать перемать как сказал бы не стесняющийся в выражениях костоправ обстрел уже начался